Глава 30. На этот раз оторваться от преследователей не получилось. Они не отставали, а удалившись от куркова, попытались подрезать меня. Чего-то подобного я ожидал и без долгих размышлений, покинув трассу, свернул в поля. На грунтовке грязи нет людей. Я оказался как раз между двумя поселками, до одного километров 6-7 и до другого 8. Значит, свидетелей нет, а у меня есть оружие. Выводы напрашивались сами собой. Тем более, что преследователи вели себя нагло и дерзко, словно самые обычные быки. Это бандитская пехота. Кулаки у бойцов здоровые, а с мозгами проблема. Отличный расходный материал, что на реальной войне, что на криминальных фронтах. Командиры паханы таких не берегут, и от этой мысли мне стало весело. Слава богам, что за мной не послали тихого неприметного дядю который сначала вежливо улыбается и здоровается, а потом ножиком вспарывает брюха. От такого уйти сложно. А быки, ребята простые. Пошел кураж. Опасное состояние, при котором плевать на последствия. Но менять свою натуру поздно. И годы не те, и характер не тот. Будь что будет. И, положившись на интуицию, я улыбнулся и прибавил скорость. Не все так плохо, как кажется, и шансы вырваться имелись. Черный внедорожник рванул следом, движок у него мощный, а за рулем, судя по всему, в меру опытный и рисковый водитель. Что же, посмотрим, кто кого. В полях можно будет оторваться, а если не получится, то придется разбираться с погоней и делать это лучше в дебрях. Скоро стемнеет и небо затягивают тучи. Видимо, будет дождь, так что свидетелей быть не должно. Вскоре преследователи стали нагонять. Не жалели ни себя, ни машину, которую на поворотах заносила, а на кочках подкидывала, и я выжил из своего скаута все, что возможно. Шел на пределе, чтобы оторваться и самому не разбиться. Сделал это вовремя, потому что рядом с моей машиной что-то просвистело. «Пуля?» «Наверняка. Вот же гады. Ладно, вы первые начали». Пришлось еще немного ускориться, и у меня получилось оторваться примерно на 300 метров, а через несколько километров мы оказались на дамбе между двумя прудами. Слева и справа камыш, кустарник и одинокие деревья. Вокруг вроде бы безлюдно, и, переехав в дамбу, я свернул в поле и остановился. После чего, не теряя времени, выскочил из машины и открыл заднюю дверь. ПМ в карман, а к Стечкину пристегнул приклад. «Готов?» — спросил я себя и сразу ответил. «Да». Я выдвинулся поближе к дороге, присел на колено, приготовился к бою и прислушался к своим чувствам. Как ни странно, но на душе было спокойно. Сомнений нет и быть не могло. Ребятки, которые спешили за мной, не с добром едут. И плевать, что у кого-то есть мамы, папы, подруги и друзья. У меня тоже есть. Хотя стоп. Нет у меня никого. По сути, один словно перст. Ну и что? Я тоже человек и хотел жить. Очень хотел. И потому никого жалеть не собирался. Звук автомобильного движка приближался. Ждать осталось немного, всего несколько секунд. Приклад уперся в плечо, ствол на дорогу. Есть, пошла жара. Машина преследователей проскочила дамбу, показалась из-за камышей, и я открыл огонь. Выстрелы последовали один за другим. Я бил в лобовое стекло и не мазал. Нельзя промахнуться, когда цель в нескольких метрах. Бум-бум-бум! Отдача привычно била в плечо, а 9-миллиметровые пули выносили автомобильные стекла и вонзались в тела водителя и его пассажиров. Они сделали свое дело и, взвизгнув тормозами, внедорожник резко свернул на обочину и ударился в ствол крупного тополя. Отличная работа! Похвалил я сам себя, автоматически скинул пустой магазин и вставил запасной. Передернул затвор и, взяв машину на прицел, приблизился. Два братка, молодые крепкие парни, двухсотые. Один лежал на заднем сиденье, и его развороченная черепная коробка обнажила мозги. Контроль не нужен. А второй труп находился на пассажирском сиденье впереди, и у него была пробита шея. Кровь хлестала на приборную панель, и с этим тоже все ясно. Движения нет, рана смертельная, и он не шевелится. Зато водителю повезло. Пуля слегка задела ему грудь с правой стороны, и при столкновении с деревом он рассек лоб. В общем-то, не смертельно, и браток пытался выбраться из расстрелянной машины. Что характерно, в правой руке у него был пистолет, и он мог им воспользоваться. Однако парень находился в шоке и мало что соображал. Он даже меня не видел, хотя я стоял рядом. И когда парень в очередной раз толкнул заклинившую дверь, Я схватил его за ворот черной кожаной куртки и резко потянул на себя. Рывком, вытащив быка на обочину, отобрал у парня пистолет. Кстати, нормальный боевой штейер, который выпускался в Лиге свободных, а затем склонился над ним и похлопал по щекам: Эй, боец, хватит стонать! Говорить можешь! А -а -а -а, простонал он, глядя на меня ошалевшими глазами человека, который только что увидел смерть. Снова хлопки по щекам и повтор вопроса. «Говорить можешь?» Секундное замешательство и ответ. «Могу». «Меня узнаешь?» «Да». «Тебе мою фотографию показывали?» «Показывали. Кто?» Вместо ответа он сам спросил. «А ты меня не убьешь?» «Только если расскажешь все, что я хочу узнать. Скажешь правду, вкалю антишоковый препарат». «Перевяжу и доставлю в больницу. Начнешь в молчанку играть, на куски порежу, понял?» «Ага. Говорить будешь?» «Буду. Только быстрее, я же кровью истеку. Не волнуйся, у тебя царапины, ничего страшного. Выживешь!» «Парень уже приходит в себя», — промелькнула мысль. «Надо дожимать его и побыстрее. Да и мало ли кто может появиться в этой глуши. Всякой случается, а свидетели не нужны. Так что торопись, Юра!» «Короче, как тебя зовут? Погоняла какое?» «Кулак». «А имей и фамилия?» «Серега Кулаков». «Кто вас за мной послал?» «Ягель. Бригадир наш. Под кем он ходит?» «Не знаю. Не ври!» Пистолетом я ударил парня по коленной чашечке. «Больно!» — закричал он. «Не бей. Мамой клянусь, что не знаю. Только слышал от Ягеля, будто он под крапом». «Это уже кое-что. Какой приказ получили?» «Приехать на адрес, проследить за тобой». «Дождаться удобного момента и взять тебя!» «Все?» «Еще Ягель сказал, что ты вояк и заказчику нужен живой!» «Вы откуда?» «Из Нейерборга!» «Спортсмены?» «Боксеры!» «А ствол откуда?» «У меня был отцовский, он с войны привез!» «Батя офицер?» «Был!» «Живой?» «В прошлом году помер, бухал много!» «Еще оружие есть?» «Обресы у Карла и Пэму Лёвы!» «Ягелю своему сообщали, что меня нашли!» «Да, отзвонились. Как он узнал, где меня искать?» Я думал, что Кулак про это ничего не знает, поэтому спросил на всякий случай. Однако он смог дать полезную информацию. «У шефа человек в полиции есть. Он адрес быстро пробил». «Так-так, понятно. А где Ягеля найти можно?» «Станция метро Царева. Рядом бар есть. Северное сияние. Он там постоянно. Этот бар ему принадлежит. Как его узнать? Приметы особые есть?» «Бритый». Наколок много после тюремной отсидки. А еще сильно прихрамывает на правую ногу. Она у него покалечена. Охрана с ним есть? Два человека. А как его по паспорту звать? Без понятия. Бар, в котором он сидит, круглосуточный? Да, но сейчас Ягель велел его закрыть на пару дней. А большая бригада у вашего босса? Два десятка бойцов будет. Он еще кому-то, кроме вас, поручал за мной охотиться? «Мне про это ничего не известно!» На секунду я задумался и посмотрел на свою машину. А парень это заметил и попробовал достать меня ногой. Видимо, он хотел сбить меня на землю, навалиться сверху и вырубить. Но, несмотря на рассеянный вид, я был на чеку, сделал шаг назад и выстрелил в него. Свинец разнес голову парня на кучу кровавых осколков, которые запачкали траву. Мне ничего не хотелось делать, но я заставил себя работать. Обыскал машину братков, нашел немного денег, старый потертый ПМ и обрез двустволки. Забросил добычу к себе, стволы спрятал в багажнике и закинул трубку кулака в расстрелянную машину. Потом облил ее бензином, поджег и собрал стрелянные гильзы, после чего еще раз обошел поле боя, осмотрелся и только затем сел в свой автомобиль. К этому моменту «Дождь пошел всерьез. Если мне повезет он надолго, и сгоревший Ингви Л.Ф. найдут не сразу. Возможно, через три-четыре дня. Хорошо бы, если так», — подумал я и вырулил на дорогу.